Глава 12 Летная площадка напоминала растревоженный улей. Деловитые механики, вездесущие журналисты, сосредоточенные двигарщики и оголтелые болельщики. Пространство, отведенное для двигов, было заполнено до отказа. Отовсюду доносились шум разговоров, смех, шутки, крепкие ругательства и низкий гул моторов. В ангарах шли последние приготовления, пилоты настраивали управление, рабочие проверяли уровень топлива. Обычная предстартовая суета. Я осторожно пробиралась сквозь толпу парней к своей эсочке, стараясь избежать встречи с Жаком Портоном. Мерзкий Писака деловит основал среди двигарщиков и вынюхивал всякие сплетни для своей бульварной газетенки. «Ненавижу его», Именно Портон был автором большинства статей про мои мнимые бесчинства. «Привет, цыпочка. Хочешь, прокачу на своем эрсате?» Дорогу мне преградил волосатый тип с толстой цепью на шее. «Это еще что за птица?» Я окинула взглядом крепкий торс незнакомца, оценила количество корической графики на его голых руках и усмехнулась. «Эрсат? Такой большой?» «Ты себе льстишь, малыш?» «Что? Ты сомневаешься?» — Завелся Громила. Пойдем, я тебе докажу!» «Как же я не люблю тупых качков! Мне порой кажется, что у них вместо мозгов протеиновый коктейль!» «В другой раз, красавчик!» — улыбнулась Гиганту и ловко увернулась от его волосатой ручища. «У наши, Сатар, да ты хоть знаешь, кто я!» взревел оскорбленный в лучших чувствах громила. Б, ну и месь!» — осадил его приятель. Это же белая молния. Не связывайся с ней, если не хочешь остаться с расквашенной рожей. Вот это разряженная фифа. Что ты несешь? Легальные гонки. Я улыбнулась и стукнула кулаком по его руке. Легких крыльев и попутного ветра. Пожелал Тони. Арсат. Привычное пожелание, привычный ответ. Но сегодня они вызвали в душе странное волнение. Быть может, потому что это мои первые большие королевские гонки. бэки голос Грега легко перекрыл шум разговоров. Приятель пробирался сквозь толпу, и на лице его сияла широкая улыбка. «Грегори!» — я помахала рукой, а спустя пару минут меня уже сжимали в крепких объятиях. «Малышка, ты совсем невесомая стала!» возмущенно пробасил друг. «Куда только твой муж смотрит, ни груди, ни всего остального не осталось. Зато моя эсочка со стрелой, а ты, медведь, свой двиг от земли оторвать не сможешь. С такой-то задницей!» Я очмокнула Грего в щеку и рассмеялась. «Как же я соскучилась по старым друзьям, по шуму моторов, по веселой суете гонок!» «Поставь меня на землю, пока не сломал Грегори!» «Ну что ты, куколка, разве я могу причинить вред своей любимой девочке?» Грег шутливо покачал головой, но глаза его оставались странно серьезными. «Ну нет, только не это. Мне не нужны неприятности, и чувства тоже не нужны. Хватит с меня собственных заморочек, не хватало еще мучить нормального парня». Я улыбнулась и вывернулась из объятий друга. «Я пойду, Грег». «Мне еще двиг проверить нужно». «Да что там проверять? У тебя всегда все в порядке». «Не скажи, Симмонс», — вмешался в наш разговор Тони. «Иногда даже мелочь может помешать выигрышу. Не рассчитаешь количество топлива, и все Тю-тю победа». «Ерунда», — небрежно махнул рукой Грегори. «Всегда можно дозаправиться». «И на это уйдут драгоценные минуты», — упрямо поджал губы Тони. Ладно, мальчики, мне пора. Я не стала слушать спор друзей и рванула к своему Двигуру. Вот она, моя красавица, стоит, красными боками на солнце сверкает. Самая лучшая Эсочка на свете. Привет, детка, шепнула Двигу, поглаживая железное оперение крыльев. Соскучилась? В ответ пришла волна тепла и обожания. Я тоже тебя люблю, призналась Эстору, забираясь в кабину. «Покажем всем, на что мы способны?» Я активировала управление, и мотор глухо зарокотал. «Обожаю этот звук!» «Так, топлива достаточно, все системы в норме, осталось только дождаться сигнала, и можно будет потихоньку выруливать к стартовой линии». Я погладила штурвал, кинула взгляд на голдящую внизу толпу и усмехнулась. «Моя красавица привлекла всеобщее внимание». Что ж, на этого следовало ожидать. Единственный ярко-красный двиг среди брутальных черных собратьев. «Рэйя начинают и выигрывают», — пробормотала свою любимую присказку и заставила Эсочку подняться на первую высоту. Двигар легко взмахнул крыльями, оставляя позади волнующееся людское море, и устремился к старту. «Внимание! Всем пилотам подготовиться и занять свои места!» Голос Сирила Берри, бессменного ведущего больших королевских гонок, с помощью магии легко перекрыл шум моторов. «Повторяю. Готовность номер три. Всем пилотам занять свои места!» Я спланировала на взлетную полосу и вырулила к старту. Как всегда, в ожидании скорого полета, внутри появилась дрожь предвкушения и легкое волнение. «Готовность номер два. Завести двигателя!» Щелкнув тумблером, потянула на себя рычаг и прислушалась к уверенному урчанию эсочки. На соседних участках грозно зарычали двигеры Грегори и Оливера. «Готовность номер один!» — объявил Серил. Я крепче обхватила штурвал и сосредоточилась на биении механического сердца. Оно стучало ровно и уверенно. «Старт!» Громко выкрикнул Берри, и я отпустила себя, слившись сознанием со своим двигаром. Эстор рванул ввысь. Большие королевские гонки начались. Моя многолетняя мечта сбылась. Впервые я участвовала в легальном турнире и могла показать все, на что способна. Эсочка вошла в скопление облаков, миновала их и стала набирать высоту. «Что, куколка, ты как?» Услышала я в наушниках голос Грега. «Держись за мной, я хорошо знаю трассу». «Отстань, Грег, я знаю трассу не хуже тебя». «Когда успела?» «Это мой любимый маршрут, могу с закрытыми глазами пролететь». «Ты в курсе, что в Кардинских горах бывают грозы? Будь осторожна». «Не трусь, Грег, нам с деткой никакие грозы не страшны». «Если что, я рядом», — непривычно серьезно произнес друг. Я помню. Забота Грегори неожиданно тронула, и сразу же вспомнился Себастьян. Вот уж кому все равно, где я и что со мной. Со вчерашнего вечера, когда мы с Шанти покинули Аракос, муж даже не попытался со мной связаться. Видно, так и сидит в своем посольстве. Я сердито фыркнула. Надоела. Не хочу думать об этом, дорогом, Кимле. Внизу проплывали облака, впереди виднелись скопления Аратен. Магических стражей сардского неба, и я постаралась сосредоточиться на маршруте. До ночи предстояло преодолеть восемь тысяч рье и вернуться в сарту. Давай, детка, покажи, на что ты способна. Двиг ответил мне легким урчанием и понесся вперед. Ощущение полета затмило все неприятности. К Доргу Кемле, пусть сам разбирается со своими дурацкими фобиями. В динамике послышался треск, а потом раздался ехидный голос Билли Стоуна. «Ну что, Бекки, готова сразиться один на один?» Кто бы сомневался. «Мой заклятый друг тут как тут. Что на кону?» Я поправила наушники и огляделась по сторонам. Тяжелого эрсата Стоуна нигде не было видно. Приборы тоже не смогли засечь его эрку. «Шарк, неужели Билл установил отражатели?» «Звание лучшего двигарщика. растягивая слова, лениво произнес Стоун. «С проигравшего ящик Монского». Я уловила в интонациях Билла насмешку. «Доргов, засранец, никак не уймется. В прошлом году я выиграла у него пару нелегальных гонок, так он теперь мечтает реабилитироваться». Идет, согласилась я. «До встречи на финише». «И готовь, Монская, малыш!» «Не будь такой самонадеянной, Молния!» Хохотнул Стоун и отключился. «Шарк, нужно поднажать. Пусть Эрсат менее маневренный, но скорость у него выше, чем у Эстора. Единственный шанс обставить Белли использовать преимущество легкой Эсочки и быстро пройти кордены с их узкими расщелинами и высокими пиками. Поднажми, малышка!» Мне нужно было выиграть время и постараться опередить Билла. Сторон Габи», — прошептала я. Древнее заклинание, которому научил меня Корс, придало Двигеру ускорение. «Есть!» Легко расправив крылья, «Эсочка» взмыла вверх и рванула вперед. Кардены стремительно приближались. Горная цепь, отделяющая внутреннюю закрытую часть страны от остальной территории Сартаны, славилась своим коварным нравом, Здесь часто бушевали грозы, ледяные смерчи и бураны, а заснеженные острые вершины умело маскировались в скоплениях облаков. Преодолеть горный кряж можно было исключительно по воздуху, и то в хорошую погоду, ну или телепортами. Двиг летел к юго-западной части Карден. На подлете к границе Эстора кружили аратены. Их прозрачные ледяные лица касались иллюминаторов. Невесомые руки ощупывали обшивку. Кабина наполнилась холодом, а приборная доска мгновенно покрылась синим. Правда, спустя пару минут аратены исчезли. Безмолвные сардские стражи не нашли ничего недозволенного и отправились патрулировать окрестности дальше». Я невольно поежилась. Вроде бы постоянно сталкиваюсь со снежными, но каждый раз душа словно изморозью покрывается, а все вокруг кажется нереальным. «Бэки, ты где?» — голос Грега вернул меня к действительности. «Подлетаю к орденам «Держись левее, прямо по курсу движется грозовой фронт». В динамике послышался грохот и ругательство Грегори. «Грег, с тобой все в порядке?» Я с тревогой посмотрела в сторону темно-серой мглы, стремительно наползающей с севера. Шарк! Бекки, уходи! Левее! Забирай левее! Здесь полная задница! выкрикнул друг. Не вздумай сюда соваться, крев сатаре! Уходи! В этот момент за бортом оглушительно громыхнуло. Мой двиг дрогнул и накренился. Даже не вздумай, детка! Прорычала я, пытаясь удержать тесочку. Грег, ты как? В динамике раздался треск и металлический скрежет, а потом резкий звук удара. Грег, Грег, ты в порядке? Ответь. Шарк, если с этим Дорговым сыном что-нибудь случится, я его лично убью, найду и убью. В душу заполз страх. Грегори, где ты там, дорогов ублюдок? Выкрикнула я, направляя двиг к квадрату, в котором должен был находиться Грег. «Не молчи! Скажи что-нибудь!» За корпусом двигателя обесновалась непогода, а я слушала тишину динамика и не могла избавиться от холодного липкого ужаса. «С Грегом ничего не может случиться, с кем угодно, только не с бесшабашным весельчаком Грегом. Я отпустила сознание, сливаясь со своей механической птицей, и попыталась почувствовать родственную ей сущность. «Ничего не вышло!» В радиусе нескольких рье никого не было. Небо прорезали молнии. темная свинцовая мгла со всех сторон облепила двигар, закрывая обзор, и я летела почти вслепую. «Где же ты, Грег?» Я попыталась снизиться, но тут же отказалась от этой идеи. Кардены были опасны своими острыми пиками и непредсказуемыми снежными наростами. Время шло, а я так и не могла найти друга. Шарк. Сирил. «Прием! Это Ребекка Кимли!» Я попробовала связаться со штабом. «Грегори Симмонс пропал в районе Карден!» «Слышу тебя, Ребекка!» — раздался взволнованный голос Берри. «Немедленно уходи оттуда. В Карденах ожидается снежный буран. Гонки отменили. Все вернулись на базу. Остались только ты и Симмонс. Вы пропали с радаров, и связь оборвалась. Я не смог до вас докричаться». «Что за бред?» «Почему никто не предупредил о непогоде?» «Потому что никто про нее не знал. Возвращайся, Бекки!» «Я не могу бросить Грега. С ним что-то случилось!» «Уходи оттуда! Это приказ!» «Бекки, кончай дурить!» — вмешался еще один голос. «Опа! А вот и мой заклятый враг Билли Стоун собственной персоной!» «Возвращайся, иначе я лично найду тебя и надеру твою костлявую задницу». «Даже не надейся!» «Ребекка, это не шутки!» — выкрикнул Серил. «Немедленно уходи, с Корден, ты там погибнешь!» «Мне нужно найти Грегори, я чувствую, его двиг где-то рядом. Попробую запустить сеть». «Не вздумай, это опасно! Ребекка, ты слышишь меня? Не смей!» Сирил продолжал что-то кричать, но я его не слушала. Закрыв глаза, растворилась в сущности Двигора и прошептала запрещенное заклинание. «Пропади все пропадом! Без Симмонса я отсюда не улечу!» «Шарк, давай, где же ты? Но Голова взорвалась болью. «Ничего, потерплю. Я должна найти друга. Я уже потеряла Олью, Отдать небу еще и Грега я не могла». Тело ломило, кожа казалась оголенной и остро ощущала прикосновение ледяного воздуха. Все чувства обострились, перед внутренним зрением проходили мельчайшие подробности происходящего, намного рье вокруг. Я парила в серой мгле, пытаясь отыскать живую искорку упавшего двигора Грегори. В какой-то момент мне показалось, что я больше не выдержу. Боль от перевоплощения была настолько сильной, что у меня перед глазами поплыли ослепительные белые круги, но я сумела удержать сознание и не отключиться. А спустя мгновение я его нашла, почувствовала слабое биение механического сердца. «Давай, детка, поднимайся!» Тихо прошептала, накидывая силовую петлю на искалеченный двигар Грега. «Мы сможем!» С трудом, ругаясь и сдерживая слезы, я сумела вытащить свою находку из проклятого циклона и долететь до небольшой ровной площадки у подножия Боруса, первого в горной цепи из Полина. Пошатываясь, выползла из эсочки и открыла искореженную дверь пострадавшего Двига. Грегори зажала между сиденьем и штурвалом. Он был без сознания. «Ох, Грег, что ж ты такой тяжелый?» Из последних сил я накинула на друга силовой аркан и потянула. «Шарк, ну же, Симмонс, давай, помоги мне!» Кое-как, вытянув парня из кабины, уложила его на траву и нащупала пульс. Медленная, еле ощутимая ниточка жизни билась под моими руками. «Живой! Живой!» «Грег, только не сдавайся! Дыши! Дыши, Дорг тебя подери!» Я приложила ладонь к его груди и потянула на себя все ранения и боль друга. «С Шанти получилось, получится и с Грегори!» Я верила в это, потому что у меня не было другого выхода. «Ну так, Грег, умница, с тобой все будет хорошо!» Я успела увидеть, как открылись знакомые глаза, как дрогнули в улыбке губы и как Грегори дернулся, пытаясь подняться... Последнее, что я запомнила, прежде чем отключиться, это испуганный взгляд друга и его крик. «Бекки, не вздумай умирать!» «Какая глупость! Я вовсе не собираюсь!» Себастьян Кимли. Он проснулся, с трудом понимая, где находится. Просторная светлая спальня, огромная кровать, на стене напротив красивый зимний пейзаж. Странно, почему он не помнит, как здесь оказался?» «Завтрак, ваша светлость!» — послышался приятный голос, и рядом с ним появился поднос с горячим кофе и румяными сардскими булочками. Невысокая изящная горничная в форменном платье и старомодной наколке застыла напротив кровати, дожидаясь, пока он поест. Что и говорить, в этом отеле замечательное обслуживание. Он с наслаждением вдохнул давно забытый аромат и потянулся за чашкой. «Желаете что-нибудь еще, милорд?» Служанка приветливо улыбнулась. «Нет», — коротко ответил он и сделал глоток восхитительного напитка. «Божественно! Какой купаж! В последний раз он пил такой кофе очень много лет назад. В современной Сартане настоящие зерна почти повсюду заменил какой-то суррогат, даже близко не похожий на подлинный кофе» и ему зачастую приходилось довольствоваться жалким подобием любимого напитка. «У наши, Сатар, а ведь когда-то Ирбина, самая восточная провинция Империи, славилась своими многочисленными кофейными плантациями, и сарский кофе высоко ценился знатоками всего мира». «Да, прогресс не так уж хорош, как пытался убедить его Артур». «Кстати, об Артуре. Вчера они с братом засиделись у Невуса почти до утра, много говорили, выпили несколько бутылок Ренского. А дальше провал. Он не помнит, куда делся Арт и где оказался он сам. «Скажи-ка, милая, что это за место?» — обратился он к горничной. «Дворец императора Артура, милорд?» «Да? Странно. И где этот дворец находится?» В душу закралось смутное подозрение. «Всортовали, милорд», — спокойно ответила горничная, подтверждая его опасения. «Подожди, ты хочешь сказать, что я во владениях Белой Девы?» «Да, милорд». «Наш сатар. Он отставил чашку с недопитым кофе, мгновенно потеряв к напитку интерес, и кинулся к окну. Внизу, насколько хватало взгляда, простирался город. «Но какой город?» Площадь, от которой, как из центра снежинки, расходились переплетения улиц. Ледяные особняки, удивительно похожие на те, которые он помнил по старой сарте. И даже люди выглядели так же, как много веков назад. Мужчины в привычных ему камзолах. Женщины щеголяли прекрасными длинными платьями. А по дорогам вместо современных торов ездили обычные кареты. «Благословенная прежняя жизнь». «Если желаете, я помогу вам привести себя в порядок и провожу к его величеству», — отвлекла его служанка. «Где моя одежда?» Он обвел глазами комнату, пытаясь сообразить, куда положил вещи. Правда, так и не смог восстановить в памяти тот момент, когда и как раздевался. Впрочем, как попал в эту комнату, он тоже не помнил. «Пожалуйста, милорд». Девушка положила на постель идеально отутюженный костюм и рубашку. «Подожди за дверью!» — распорядился он. Ему не хотелось одеваться при этой молоденькой девчушке. Почему-то женское присутствие раздражало. «Слушаюсь, милорд!» — поклонившись, ответила служанка. Он хмыкнул. «Похоже, в доме арта слуги чтят добрые старые традиции!» Спустя пару минут, тщательно одетый и причесанный, он уже выходил из комнаты. «Их Величество в столовой, милорд!» — доложила горничная. «Веди!» — распорядился он и направился вслед за девушкой. Они долго шли по просторному коридору, минуя многочисленные покои, потом спустились по лестнице, свернули направо, и служанка остановилась у резных позолоченных дверей. «Прошу, милорд!» Он вошел в столовую. Артур с женой сидели за столом, пили кофе и о чем-то тихо беседовали. Семейная идиллия, беззлобно хмыкнул он. Да, этим двоим всегда было о чем поговорить. Помнится, в минувшие времена он даже завидовал их неугасающему интересу друг к другу. Тиан, увидев его, воскликнул Арт, и лицо брата озарила улыбка. Гора же ты спать! «Снежного утра!» — ответил он Артуру и перевел взгляд на Анну. «Здравствуй, Себастьян!» — кивнула ему Энн. «Присоединяйся!» «Я уже позавтракал!» — ответил он, но он не стал отказываться и занял место рядом с братом. «Ничего не помню!» — потеряв лоб, признался он Артуру. «Как я у вас оказался? Вроде собирался домой?» При одной только мысли о доме внутри что-то тревожно сжалось, «Ребекка там одна!» Вспомнилось, как он смолодушничал вчера, бросил ее, сбежал. Ему стало не по себе. Он смотрел на спокойного, даже расслабленного брата, на мило улыбающуюся Энн, а в душе все сильнее нарастало смятение. Казалось, что он должен быть совсем в другом месте, не здесь. «Где?» Ответ его удивил. «Рядом с женой!» жестко ответил внутренний голос. Ты рвался посмотреть владение белой девы и убеждал меня, что тебя в Сартовал не пропустят. Добродушно усмехнулся Арт, отпил кофе и поставил тонкую изящную чашку на блюдце. Пришлось доказывать опытным путем, что вход в снежные чертоги открыт для всех. Да? Не помню. Рассеянно отозвался он, пытаясь отделаться от неприятного ноющего чувства, засевшего внутри. Так почему же он думает о Ребекке? И почему больше не чувствует того огня, что долгие годы сжигал его душу запретной любовью к Анне? Когда он исчез, этот огонь? Почему он ничего не заметил? Кофе, Себастьян. Казалось бы, что не так? Он снова рядом с родными. Напротив сидит Энна, его обожаемая Энна. Энн посмотрела на него вопросительно. Не дожидаясь ответа, зажгла небольшую спиртовку и поставила на нее джезву. Да, у Анны получался исключительный кофе. Жена брата знала какой-то секрет. Как иначе объяснить то, что никто больше не мог приготовить такой напиток? Крепкий, ароматный, с тонким, неповторимо изящным вкусом. Он снова посмотрел на Анну и прислушался к себе. Странно. Энна была прекрасна, как и всегда. Тонкие черты лица, удивительные серо-золотистые глаза, брови в разлет, ровный носик, пухлые чувственные губы. Раньше он на них смотреть спокойно не мог. Сразу хотелось накрыть своими и заклеймить, присвоить, измучить поцелуями. А теперь внутри все молчало. Неужели его любовь умерла? Или это была не любовь? Он вспомнил страсть, сжигающую его дотла. Вспомнил ненависть и зависть. Выходит, он никогда не любил Энн. Желал, но не любил. Он пристально посмотрел в серый омут колдовского взгляда и увидел в нем понимание. Энн знала, о чем он думал. Знала и, казалось, говорила — «Помнишь, я ведь убеждала тебя, что так и будет, а ты не верил!» Он кашлянул и отвел глаза. Что-то, похожее на стыд, проснулось в душе, заставляя недовольно нахмуриться. «Глупо! Как же глупо и бездарно он жил! Хотел могущества и власти, а получил проклятие. Вызывал иллюзии у Эн, а сам же в них и заблудился. Нет, хватит! Довольно горьких воспоминаний!» «Получается, домой я не заезжал? Сразу к вам?» Взглянул он на Арта. «Ты сказал, что тебя там никто не ждет? Ровно ответил Артур. «Да?» — переспросил он и, поймав встревоженный взгляд Энн, торопливо добавил. «А, «Ну да, Ребекка все равно собиралась к родителям. Он сам не знал, почему солгал. Возможно, не хотел, чтобы его жалели». В доме Арта царили такое уют и семейное тепло, что признаваться в собственных неудачах не хотелось. Да, он сам виноват в том, что их с Ребеккой семейная жизнь не сложилась. Именно он сделал все, чтобы оттолкнуть от себя Бекке. И правильно, между прочим, поступил. Так проще. Вот только почему сейчас ему... Так тоскливо в обществе брата и его жены, и хочется вернуться в Аракос, в просторный белый особняк, где раздается веселый голос Ребекки и слышится шумная возня Шанти. «Дед, у меня не получается!» Неожиданно раздался звонкий детский голос, и в комнату вбежал высокий белокурый мальчик. В руках он держал темный старинный фолиант. «Ты говорил, что полярность заряда не зависит от...» Увидев его, ребенок остановился и замолчал. «Что такое, Юстас?» — ласково спросила Анна. «У нас гости?» Мальчик подошел ближе, с плохо скрытым любопытством, глядя ему в лицо. «Светлого дня!» «Это лорд Кемли, брат твоего прадедушки», — подсказала Энн. «Светлого дня, лорд Кемли. коротко поклонился мальчик и снова с интересом уставился ему в глаза. По пристальному взгляду он понял, что ребенок знаком с его историей. «Светлого дня!» — кивнул он, внимательно разглядывая своего внучатого племянника. Высокий, хорошо сложенный, с красивыми чертами тонкого лица, мальчик неуловимо походил на Энн. «Интересно, сколько ему? Восемь? Десять?» «Юстас, внук Хлои, пояснила Анна, — «приехал к нам погостить, пока родители в отъезде». «Что там, Юстас, что у тебя не получается?» — вопросительно посмотрел на правнука Арт. «Да так, ничего важного, просто мне нужна твоя помощь!» — не стал вдаваться в подробности Юстас. Видимо, стеснялся его присутствия. «Дело терпит?» — усмехнулся Артур. «Да, я подожду, пока ты позавтракаешь!» — серьезно кивнул ребенок. Он уселся рядом с Артом, раскрыл книгу и погрузился в чтение. А сама Хлоя, где она сейчас? Ему всегда было интересно узнать, что стало с девочкой, к судьбе которой он имел некоторое отношение. Если бы все вышло иначе, он вполне мог бы быть ее отцом. В ответила Анна, они с мужем живут там уже много лет, занимаются исследованиями морских глубин. Их сын Александр, тоже ученый, постоянно мотается по свету вместе с женой, поэтому Юстас часто остается у нас в Сартавале. Он хотел расспросить Ан о прошлом, о том, как они жили, но не успел. Лорд Кимли. Рядом с ним оказалась горничная. Ваш Виктон, милорд. Служанка протянула ему на подносе сверкающий синим Виктон. Вы забыли его на кровати, милорд. Он протянул руку, собираясь взять переговорник, и ощутил, как дурное предчувствие снова сжало сердце. «Да что с ним такое? Откуда взялась эта доргова тоска?» Откинув панель, он взглянул на экран и недоуменно нахмурился. Щуплый, нескладный мужчина смотрел на него грустным взглядом, расхаживая по какому-то захламленному кабинету. Незнакомец был явно чем-то расстроен. «Чем обязан?» — холодно спросил он, пытаясь побороть неприятное ощущение, застрявшее в груди точно заноза. «Лорд Кимли, меня зовут Сирил Берри», — взволнованно представился неизвестный. «Я — ведущий больших королевских гонок. Ваша жена — леди Кимли, она...» «Ребекка участвовала в гонках?» «Да, лорд Кимли, и, понимаете, так вышло...» — мялся Сирил. «Что с ней?» — перебил он, уже зная, что услышит в ответ». «Сердце заледенело». «Понимаете, в Карденах бушевала гроза, а леди Кимли как раз была в том районе». Ведущий замолчал, избегая смотреть ему в глаза. «В общем, ваша жена пропала». Тихо договорил Бэрри, но тут же вскинул на него взгляд и горячо проговорил. Но мы не теряем надежды. Леди Кимли — опытная двигарщица. Она вполне могла посадить двиг и попытаться переждать непогоду в одной из расщелин. Он наш сатар. Он почувствовал, как в душе поднимается неконтролируемая ярость. Какого дорга эту ненормальную понесло в горы? Отзываясь на его гнев, стены замка задрожали, посуда звякнула, комната наполнилась ледяным туманом. По языку разлилась горечь невыпитого кофе. «Лорд Кемли, вы меня слышите?» — лепетал Берри. «В Карденах до сих пор бушует гроза, и мы пока не можем начать полномасштабные поиски. Но все службы наготове, Как только позволит погода, они тут же вылетят на место». «Понятно. Я скоро буду», — резко сказал он и отключил Виктон. «Тиан, еще ничего не ясно». Твердо посмотрел на него Артур. Брат одним движением руки рассеял непроницаемую белую пелену и положил ему на плечо тяжелую руку. «Организуем магический поиск. Спасатели займутся своим делом. Мы ее найдем. Обязательно. Ребекка вполне могла попытаться переждать непогоду в какой-нибудь расщелине. Она отличный пилот. Вряд ли обычная гроза способна застать ее врасплох». «Не отчаивайся, Тиан» поддержала мужа анна мы ее найдем живую и здоровую это всего лишь вопрос времени. она поднялась из за стола и посмотрела на арта идем нельзя терять ни минуты артур кивнул мы пройдем порталом во дворец а оттуда в район гонок пошли себастьян не думай о плохом с твоей женой все будет в порядке мы ее обязательно найдем ну что Он сложил ледяные крылья и устало посмотрел на Лефляра. «Ничего, милорд», — виновато покачал головой секретарь главы разведки и уставился на острые грани, выступающие из-за его спины. «Никаких следов». Ну, «Наши сатар, поиски идут уже вторые сутки, но результата до сих пор нет». «Кардены — слишком сложный район, туда и в обычное это время трудно добраться, а уж сейчас, когда бушуют грозы и подавно...» Не выдержав его взгляда, принялся оправдываться Лефлер. «Наши люди прочесывают каждый квадрат. Леди Кимли могло отнести к западу. Там самые труднодоступные расщелины. Если ее двигор застрял в одной из них, то это как раз объясняет, почему мы не можем ее обнаружить». «Мои поиски тоже ничего не дали», — устало сказал он. Перед глазами встала бесконечная снежная месиво. Он летел в этой белой круговерте, из которой неожиданно выныривали то острые каменные выступы, то черные вершины, то огромные ледяные наросты, оставшиеся в карденах еще со времен полной изоляции сартаны от остального мира, и ничего не чувствовал. Ни малейших проблесков, ни одной живой искры намного рье вокруг. Двое суток он провел в безжизненном ледяном пространстве, пытаясь найти жену. Раз за разом облетал неприступные пики, спускался в глубокие расщелины и поднимался выше облаков, испытывая свою ледяную сущность на прочность. Но все напрасно Ребекки нигде не было. Не отчаивайтесь, лорд Кемли, мы делаем все возможное. Попытался утешить его Лефлер. Мы обязательно найдем леди Кимли. «Живую или мертвую. про себя договорил он, то, что не сказал секретарь. Он пытался, пытался понять, жива Ребекка или нет, но так и не смог. В голове шумело, сердце застыло в груди снежной глыбой и давило, давило, давило. Он сбивался и сам не понимал, что чувствует то ему казалось, что он нащупал слабую ниточку жизни жены, но уже в следующую секунду его сковывал холод, и душа ощущала бесконечное одиночество. Он не думал, что потерять истинную половину так больно. Теперь он хорошо понимал, что чувствовала Энн, когда погиб Артур, мир потускнел, краски поблекли, все стало пресным и серым. И ладно, Анна, она любила мужа, но он... Он совсем не предполагал, что успеет так сродниться с искрящейся, фонтанирующей энергией Ребеккой. Еще пару дней назад, даже отстраняясь от супруги и держа ее на расстоянии, он чувствовал незримую связь с ней. А теперь... Теперь там, где раньше веяло ласковым теплом, зияла пустота. Страшная, холодная пустота. И он рвался заполнить ее, вернуть ту, что одним своим присутствием отгоняла всех его демонов. Крёвсатере, бесполезно, никакие заклинания не действовали. Ледяная магия оказалась бессильна, и это выводило его из себя. Он скрипнул зубами и грязно выругался. Единый, какой же он глупец! Снова все потерял сам по собственной воле. Прошлое ничему его не научило». Он подпер рукой голову и стиснул зубы. Его угнетало собственное бессилие. Хотелось взорвать к Доргу весь этот проклятый мир, разнести по камушку ненавистные кардены, разметать все вокруг ледяной силой и громко закричать от безысходности. Боль, терзающая душу, искала выхода, а он ничего не мог сделать. Бекки пропала и не оставила ни малейшего следа. Крылья яростно взметнулись, смахивая со стола бумаги и приборы. Лицо затянуло ледяной маской, ногти заострились, превращаясь в сверкающие тонкие когти. Секретарь испуганно вздрогнул, и он опомнился. «Нельзя пугать простых людей». Он вернул себе обычный облик и посмотрел на неподвижно лежащего у порога Арса. Серебристая шерсть щенка потускнела, хвост уныло повис, глаза смотрели печально и безнадежно. Ему стало не по себе. Шанти был связан с Ребеккой прочными узами, и если щенок так себя ведет, значит, с его шаэри все плохо. Шарк! Он забрал Арса у родителей Ребекки, где та его оставила. Но малыш ни на что не реагировал и почти ничего не ел. Парное мясо так и оставалось нетронутым, хотя слуги постоянно меняли куски баранины на свежее. Всего однажды им удалось напоить щенка молоком, хотя для этого пришлось вспомнить прошлый опыт и воспользоваться бутылкой с соской, той самой, с которой кормила Арса Бекки. «Шанти, где твоя хозяйка?» — тихо спросил он. Малыш подошел, молча положил свою лобастую голову к нему на колени и поднял грустные глаза. Во взгляде Арса сквозила безнадежная тоска. От прежнего веселого и крепкого щенка почти ничего не осталось. «Мы ее найдем!» — убеждая скорее себя, чем Арса, — пообещал он и повторил. «Обязательно найдем!» Шанти уныло тявкнул и снова уткнулся в его колени. «Лорд Кимли...» Напомнила себе секретарь. Голос его дрожал. «Я могу идти?» «Да, Лефлер», — ответил он. «Иди». «Его Величество просили напомнить, что ждут вас вечером на совете». «Я помню», — равнодушно кивнул он и погладил Шанти по голове. «Сейчас Шанти был для него самым близким существом и единственной ниточкой, связывающей его с Ребеккой». Артур, Анна, Ричард — все они пытались поддерживать его, утешали, говорили правильные слова, но они не понимали, что он чувствует, и поэтому казались чужими и далекими. И только Шанти, ее Шанти разделял с ним все эмоции. А ведь он даже не предполагал, что столько всего чувствует по отношению к Ребекке. Когда она пропала, он сам от себя не ожидал, что так испугается, И чем больше времени проходило, чем меньше оставалась надежды, что он сможет найти ее живой. «Дорг подери, он же не дурак, он все понимает. Двое суток, двое Дорговых суток прошло с момента аварии. Двое суток в ледяном буране. Шансов, что Бекки выживет, практически нет. Но он упорно на что-то надеется» потому что внезапно осознал то, что до этого не желал признавать. Ему нужна эта дороговая девчонка. Вздорная, своенравная, резкая, как порох, и мягкая, как снег. Веселая и заводная, не знающая страха, с вызовом глядящая в лицо опасности. Поздно же он прозрел. Впрочем, он никогда не отличался проницательностью, когда дело касалось чувств. «Лорд Кимли...» Его раздумья снова прервал Лефлер. Секретарь вошел в кабинет и застыл у двери, не решаясь пройти дальше. «Что?» — голос звучал сипло. «Мы нашли место падения двигара», — не глядя ему в глаза доложил Лефлер. «Ребекка, она...» Договорить он не смог. Горло неожиданно сжало. Воздух стал тягучим и вязким, и он почувствовал, как сердце покрывается льдом. Двиг взорвался. Тихо сказал секретарь. «От тела ничего не осталось. Мне очень жаль, лорд Кемли». Он смог лишь кивнуть. «Лорд Кемли, если я могу вам чем-то помочь...» Лефлер смотрел на него с видимым беспокойством. «Нет, Эрик, я в порядке», — выговорил он. «В порядке. Он всегда в порядке». «Ведь ледяное сердце проклятого не может испытывать боль, так ведь? Но почему же тогда так больно?» «Иди, Лефлер, мне нужно побыть одному», — отпустил он секретаря. «Ну что ж, он хотел одиночества, хотел избавиться от навязанной богами жены. И вот он один, один, только от чего-то неожиданная свобода его не радует». Место падения Двигара обозначили натянутой белой лентой, но ну и без нее было понятно, что огромная воронка, образовавшаяся на склоне Боруса, осталась от взрыва Эстора. «Мы предполагаем, что Двиг Симмонса тоже был здесь», — пояснил Лесли Паркинс, молодой и амбициозный следователь по особым делам. Ширина воронки говорит о том, что тут взорвались сразу две машины. Вероятно, в результате ледяного смерча образовался провал, в который утянуло двигеры, а соприкосновение с поверхностью закончилось взрывом. У леди Кимли не было ни единого шанса, в таких авариях не выживают. Он слушал Паркинса, но ничего не слышал. Слова, словно камни, падали в серую пустоту его сознания и исчезали без следа. «Не выживают», — машинально повторил он, глядя на черные склоны Боруса. Вид огромного выжженного пространства убивал всякую надежду. Паркинс прав, в такой катастрофе остаться в живых невозможно. Он пнул носком туфли обломок камня. Ребекки больше нет?» «Какой бред!» Его недавнее желание исполнилось дословно. Посланная богами жена исчезла бесследно. Его подняла, а сама... «Я не верю! Не верю!» Тонкий женский вскрик заставил его обернуться. «А, матери Ребекки! ее то зачем сюда привезли? Леди Диана была бледна и едва стояла на ногах». Он покосился на тесте, поддерживающего супругу под руку, и наткнулся на ненавидящий взгляд. «Где моя девочка? Где Бекки? Она должна быть здесь!» Высокий голос леди Дианы перекрывал шум ветра и тихий гул Эрсата. «Алекс, почему ты ничего не делаешь? Нужно найти Ребекку! Здесь так холодно!» «Тихо, Ди! Успокойся!» — глухо произнес Гриндал. Он выглядел усталым и постаревшим. «Я же говорил, что тебе не нужно сюда ехать». «Алекс, это неправда!» Вцепившись в руку супруга, громко сказала леди Диана. «Неправда, слышишь? Наша девочка не могла умереть!» Герцогиня глядела на гигантскую воронку, оставшуюся на месте взрыва, и по щекам ее бежали слезы. «Неправда!» — повторила женщина и неожиданно перевела взгляд, посмотрев ему прямо в глаза. «Себастьян!» Мать бейке протянула руку, вынуждая его подойти. «Себастьян, вы должны знать! Вы же понимаете, что Бекки жива ведь так, да?» Леди Диана уставилась на него с сумасшедшей надеждой. «Вы с ней связаны. Что вы чувствуете? Она жива? Моя девочка жива?» Он опустил голову. Лютый холод, сковавший душу, не оставлял места надежде. Что он может чувствовать? С ненавистью произнес Гриндал. Если бы он любил Ребекку!» — здесь не договорил и безнадежно махнул рукой. Пойдем в Эрсад, Ди, Александр, настойчиво потянул жену к Двигору. Тебе не нужно здесь оставаться. Леди Диана бросила на него растерянный взгляд. В ее голубых глазах, так похожих на глаза Ребекки, отражалось бесконечное небо Карден и еще не до конца осознанная боль потеря. «Алекс, ты не понимаешь», — шептала женщина. «Я не могу оставить свою девочку. Она где-то здесь. Бекки! Бекки, ты слышишь меня?» Неожиданно выкрикнула леди Диана, и этот крик... Прошелся по его душе острым клинком. Гриндал крепко обнял жену и повел ее к двигару. А та все оглядывалась, всматривалась в лица стоящих вокруг людей, пытаясь увидеть хоть в чем-то взгляде далеку надежды. Окружающие неловко отводили глаза. Тихо заплакав, леди Диана покорно пошла к Рсату. Он видел, как поникли ее плечи, как сутурился идущий рядом с ней муж как плотно сжались губы вышедшего из приземлившегося двухместного Элтона Мартина. «Она сама виновата?» — посмотрев на отца, резко сказал брат Ребекке. «Сколько раз ей говорили, что двиги не для женщин?» «Так нет же! Хотела всем доказать!» Мартин криво усмехнулся. «Доказала!» Услышав эти слова, он сжал кулаки. Как же ему хотелось дать самоуверенному щенку пощечину. Наглый, напыщенный, себелюбивый Мартин всегда вызывал в нем глухую неприязнь, а уж сейчас. Марти, что ты такое говоришь? Леди Диана подняла на сына заплаканные глаза. Правду, мама, жестко ответил тот, если бы вы обращались с Ребеккой построже и не потакали ее дурацкой прихоти, она была бы жива. «Замолчи!» — не сдержался Гриндал. «Пойдем, Ди, тебе нужно отдохнуть». Он наблюдал за семейной сценой издалека, не собираясь подходить к родственникам жены и пытаться разделить с ними общее горе. Знал, что его не примут. Трагедия произошедшего заставляла Гриндалов искать виноватых. Впрочем, он не сомневался, что скоро все они объединятся в одном общем чувстве — ненависти к нему — Ведь это он не оправдал ожиданий, не сумел заставить Ребекку остепениться, не ограничил ее рамками дома. И детьми не озаботился, как ожидал от него тесть, и в особняке бывал редко. Гриндал уверен, что если бы он проявил твердость и заставил Бекке стать примерной женой, то забыла бы о двигарах и посвятила себя семье. «Глупая уверенность», — он горько усмехнулся. Разве можно обуздать ветер? Разве удастся пленить неуловимый воздушный поток? бейке никогда не стала бы домашней и покорной. Ее стихией было небо. Ее сущность всегда рвалась к слиянию с Двигарами, и жестоко было лишать ее полетов. Он чувствовал в ней эту тягу. Понимал? Пожалуй, где-то в глубине души даже немного завидовал. В жизни Бекки имелась страсть, которой она была беззаветно предана, и эта страсть помогала ей не чувствовать себя одинокой. Он многое понимал. Еще с той первой встречи, когда Ребекка предстала перед ним в образе Энн, он почувствовал, как много одиночества и боли она прячет под своей внешней бравадой и как виртуозно прячет идет по жизни, смеясь и не обращая внимания на злобую зависть. Его всегда поражало это ее умение отсекать неприятности, видеть в окружающих только хорошее, радоваться простым и привычным мелочам. Он никогда так не умел. И его завораживал сумасшедший коктейль ее эмоций, смелости, страсти и любви. Кто ж знал, что страсть к небу, которую он поощрил, «Подарив Ребекке возможность получить лицензию, ее и убьет? «Да, Гриндалом есть за что его ненавидеть». Он развернулся и пошел к обрыву. На душе было пусто, он даже боль перестал чувствовать. «Как говорил Лефлер, предлагая ему крепкий ракс, анестезия?» «Его анестезия действует безо всякой выпивки». Легко открыв портал, он шагнул в серебристое Марево и оказался в пустыне. Ему никого не хотелось видеть, слушать сочувствующие речи, что-то отвечать, куда-то идти и создавать видимость деятельности. Глупо обсуждать поминальную службу, количество приглашенных, выбирать надгробие. Все это не имело отношения к Бекке. Его жена была слишком живой, веселой и бесшабашной, и все эти традиционные чопорные обряды не для нее. Лучшим памятником Ребекки стал бы двиг, установленный на месте ее гибели. А лучшими поминками — веселая вечеринка, устроенная в одном из ангаров двигорщиков Он помнил, как бэкки ненавидела сардские условности. Она всей душой восставала против догм и правил, порывистая. Смелая, открытая. Он никогда не умел так искренне радоваться жизни, никогда не чувствовал такой внутренней свободы, никогда не мог быть настолько открытым и смелым, и при этом в его жене не было ни разнозданности, ни вульгарности. Ребекка, как никто, умела ходить по грани, и лишь однажды оступилась, бросив его одного. Он почувствовал... Как сбилось дыхание, как трудно стало дышать, как подступили к глазам предательские слезы. Он наше Сатар. Он резко поднял руки и громко выкрикнул заклинание. Пустыня ответила утробным воем, и тучи песка устремились к западу, к черному обелиску терраса. Буря. Он стоял среди беснующегося песчаного потока, стремясь выплеснуть все, что накопилось в душе. Но боль не проходила. Ледяная глыба, застывшая на месте сердца, не исчезала. Вокруг него гудела пустыня. Под ногами содрогалась потрескавшаяся почва. Огромные смерчи поднимались в небо, повинуясь его безмолвному приказу. А он не мог изгнать из души едкую разъедающую тоску. «Ребекка! Бекки! Дорогая девчонка! Что ты со мной сделала?» выкрикнул он, и этот крик потерялся в беснующейся буре. «Как ты посмела забрать мое сердце и уйти?» И в этот момент он почувствовал, как в душе что-то встрепенулось. Отклик был слабым, едва ощутимым, но он был, был. «Ребекка Гриндл если ты вздумаешь меня обмануть...» Он принялся лихорадочно шептать заклинание поиска, но искра, слабо вспыхнувшая в груди, уже исчезла. «Я все равно тебя найду!» Вскинув руки, он растворился в песчаном смерче. «Найду, где бы ты ни была!»